Четвёртое. Теория насилия окончание. Весьма важным обстоятельством является то, что фактическое господство над природой произошло, господство произошло только вообще, благодаря господству над человеком. Хозяйственное использование земельной собственности на значительных пространствах никогда и нигде не осуществлялось без предшествующего порабощения человека. и принуждение его к тому или иному виду рабского или барщанного труда. Установление экономического господства над вещами имело своей предпосылкой политическое, социальное и экономическое господство человека над человеком. Можно ли представить себе крупного землевладельца без господства его над рабами, крепостными или косвенно несвободными? Что могла значить для ведения земледелия в крупных размерах в прошлом или настоящем сила одного человека, располагающего в лучшем случае вспомогательной силой членов семьи? Эксплуатация земли или распространение экономического господства над землёй в размерах, превышающих естественные силы отдельного человека, была возможна до сих пор в истории только потому, Что до установления господства над землёй или одновременно с ним было проведено и необходимое для этого порабощение человека. В позднейшие периоды развития это порабощение было смягчено. Теперешние его формы в более развитых государствах является наёмный труд в большей или меньшей степени руководимый полицейским господством. На наёмном труде основывается, следовательно, Практическая возможность той разновидности современного богатства, которое представлено в обширном земельном господстве и в крупном землевладении. Само собой разумеется, все другие виды распределительного богатства должны быть исторически объяснимы подобным же образом, и косвенная зависимость человека от человека, образующая в настоящее время основную черту Наиболее развитого в экономическом отношении строя не может быть понято и объяснено из себя самой, а только как несколько видоизменённые наследие прежнего прямого подчинения и экспроприации. Так утверждает господин Дьюринг. Тезис: господство человека над природой предполагает господство человека над человеком. Доказательство: Хозяйственное использование земельной собственности на значительных пространствах никогда и нигде не осуществлялось иначе, как трудом порабощенных людей. Доказательство-доказательство. Как могут существовать крупные землевладельцы без порабощенных людей? Ведь крупный землевладелец со своей семьей мог бы обработать без порабощенных всего лишь ничтожную часть своих владений. Итак, чтобы доказать, что человек для подчинения себе природы должен был предварительно поработить другого человека, господин Дюринг без дальних околичностей превращает природу в земельную собственность на значительных пространствах, а эту земельную собственность неизвестно чью. Он обращает тотчас же в собственность крупного землевладельца. который, разумеется, не может обрабатывать свою землю без помощи порабощённых людей. Но, во-первых, господство над природой и хозяйственное использование земельной собственности отнюдь не одно и то же. Господство над природой осуществляется в крупной промышленности в неизмеримо большем масштабе, чем в земледелии, которое до сих пор вынуждено подчиняться погоде вместо того, чтобы подчинять её себе. Во-вторых, если мы ограничиваемся хозяйственным использованием земельной собственности на значительных пространствах, то вопрос состоит в том, кому принадлежит эта земельная собственность. И тут мы находим в начале истории всех культурных народов не крупного землевладельца, которого подсовывает нам здесь господин Дьюринг со своей обычной фокуснической манерой. Именуемой им естественной диалектикой, а родовые и сельские общины с общим землевладением. От Индии и до Ирландии обработка земельной собственности на больших пространствах производилась первоначально такими именно родовыми и сельскими общинами, причём пашня либо обрабатывалась сообща за счёт общины, либо делилась на отдельные участки земли. отводимые общиной на известный срок отдельным семьям при постоянном общем пользовании лесом и пастбищами. И опять-таки характерно для углублённейших специальных занятий в области политических и юридических наук, что он ничего не знает обо всём этом, что все его сочинения свидетельствуют о полном незнакомстве с составившими эпоху в науке трудами Маурера о первобытном строе германской марки этой основе всего германского права. Точно так же свидетельствуют они о полном незнакомстве с постоянно возрастающей литературой, которая под влиянием главным образом трудов Маурера устанавливает наличие первоначальной общности землевладения у всех европейских и азиатских культурных народов. и исследуют различные формы его существования и разложения. Подобно тому, как в области французского и английского права господин Дюринг все свое невежество приобретал себе сам, а невежество это, как мы видели, весьма велико, подобно этому он сам себе приобрел свое еще гораздо большее невежество в области германского права. Человек, столь сильно негодующий на ограниченность горизонта университетских профессоров, ещё и поныне в области германского права стоит в лучшем случае на том уровне, на каком профессора стояли 20 лет тому назад. Чистым продуктом свободного творчества и воображения господина Дюринга является его утверждение, будто для ведения хозяйства На больших земельных пространствах требовались помещики и порабощённые люди. На всём Востоке, где земельным собственником является община или государство, в языке отсутствует даже само слово помещик, о чём господин Дьюринг может справиться у английских юристов, которые в Индии также четно бились над вопросом, кто здесь земельный собственник. как тщетно ломал себе голову блаженной памяти князь Генрих, 72-й, рейс Грейц-Шлейц-Лобенштейн-Эберсвальде над вопросом, кто здесь ночной сторож. Только турки впервые ввели на востоке в завоеванных ими странах нечто вроде помещичьего феодализма. Греция уже в героический период вступает в историю расчлененной на сословие, Что в свою очередь было только очевидным результатом более или менее длительной неизвестной нам предыстории. Но и тут земля обрабатывалась преимущественно самостоятельными крестьянами. Более крупные поместья знати и родовых вождей составляли исключение и к тому же скоро исчезли. В Италии земля была освоена для земледелия преимущественно крестьянами. Когда в последние времена В Римской республике крупные комплексы имений, латифундии, вытеснили мелких крестьян и заменили их рабами, то они и заменили одновременно земледелие скотоводством. И как это знал уже Плиний, привели Италию к гибели. Латифундии Italiaam perdidit. В Средние века во всей Европе преобладает, особенно при распашке пустошей, крестьянское земледелие. Причём для рассматриваемого сейчас вопроса безразлично, приходилось ли этим крестьянам платить оброк и какой именно, тому или иному феодалу. Фризские, нижнесаксонские, фламандские и нижнерейнские колонисты, которые предприняли обработку отнятых у славян земель к востоку от Эльбы, делали это в качестве вольных крестьян. плативших очень льготную подать, но отнюдь не в условиях того или иного вида барщины. В Северной Америке значительнейшая часть земельной площади была приведена в культурное состояние трудом свободных крестьян, тогда как крупные помещики юга со своими рабами и своей хищнической системой хозяйства истощили землю до того, что на ней стали расти только ели. А культура хлопка вынуждена была передвигаться всё дальше на запад. В Австралии и Новой Зеландии все попытки английского правительства искусственно создать земельную аристократию потерпели неудачу. Короче говоря, за исключением тропических и субтропических колоний, где климат не позволяет европейцу заниматься земледельческим трудом, крупный землевладелец подчиняющий природу своему господству и проводящий расчистку земли под пашню посредством труда рабов или несущих барщину крепостных, оказывается чистейшим плодом фантазии. Напротив, там, где в древние времена появлялся крупный землевладелец, как например, в Италии, он не пустыри превращал в возделанные поля, а наоборот, обработанные крестьянские земли Он превращал в пастбища, сгоняя людей и разоряя целые страны. Только в новейшее время, с тех пор, как большая плотность населения подняла стоимость земли, и особенно с тех пор, как развитие агрономии сделало более пригодной для обработки также и плохую землю, только с этого момента крупные землевладельцы начинают принимать в обширных размерах участие В распашке пустошей и пастбищ, преимущественно путём расхищения крестьянских общинных земель, как в Англии, так и в Германии. Однако и тут дело не обошлось без противоположного процесса. На каждый акр общинной земли, расчищенной под пашниу крупными землевладельцами в Англии, приходилось в Шотландии по меньшей мере 3 акра пахотной земли. которые были превращены ими в пастбище для овец, а под конец даже просто в охотничьи парки для крупной дичи. Здесь мы имеем дело только с утверждением господина Дюринга, что освоение для земледелия значительных пространств земли, то есть в сущности почти всей культурной земледельческой площади, никогда и нигде не совершалось иначе, как крупными землевладельцами. при помощи порабощённых людей с утверждением, имеющим своей предпосылкой, как мы видели, поистине неслыханное незнакомство с историей. Поэтому нам нет необходимости выяснять здесь, в какой мере в различные времена земельные пространства уже целиком или большей частью освоены для земледелия, обрабатывались рабами, как в эпоху расцвета Греции, или крепостными как господские хозяйства со времени средних веков. Нам нет также надобности исследовать, какова была общественная функция крупных землевладельцев в разные эпохи. Развернув перед нами эту великолепную, фантастическую картину, в которой не знаешь, чему больше удивляться, фокус не чувствули дедукции или фальсификации истории, господин Дьюринг торжествующе восклицает: Само собой, разумеется, все другие виды распределительного богатства должны быть исторически объясняемы подобным же образом. Этим он, конечно, избавляет себя от труда проронить хотя бы ещё одно словечко о возникновении, например, капитала. Господин Дюринг утверждает, что господство человека над человеком является предпосылкой господства человека над природой. Если этим он вообще хочет сказать ли что, что весь наш современный экономический строй, достигнутая ныне ступень развития земледелия и промышленности, есть результат истории общества, развёртывающейся в классовых противоположностях, в отношениях господства и порабощения, то он говорит нечто такое, что со времени коммунистического манифеста Давно стало общим местом. Но дело именно в том, чтобы объяснить возникновение классов и отношений господства. И если у господина Дюринга имеется для этого всегда про запас одно единственное слово насилия, то такое объяснение ни на шаг не подвигает нас вперёд. Уже тот простой факт, что порабощённые и эксплуатируемые Были во все времена гораздо многочисленнее и проработителей и эксплуататоров, и что следовательно, действительная сила всегда была на стороне первых. Уже один этот факт достаточно показывает нелепость всей теории насилия. Значит, всё ещё проблема заключается в том, чтобы найти объяснение для отношений господства и порабощения. Они возникли двояким путём, Какими люди первоначально выделились из животного в более узком смысле слова царства, такими они и вступили в историю. Ещё как полуживотные, ещё дикие, беспомощные перед силами природы, не осознавшие ещё своих собственных сил. Поэтому они были бедны, как животные, и не намного выше их по своей производительности. Здесь господствует известное равенство уровня жизни, а для глав семей также своего рода равенство общественного положения, по крайней мере, отсутствие общественных классов, которое наблюдается ещё и в первобытных земледельческих общинах позднейших культурных народов. В каждой такой общине существует с самого начала известные общие интересы, охрану которых приходится возлагать на отдельных лиц, хотя и под надзором всего общества. таковы разрешение споров, репрессии против лиц, превышающих свои права, надзор за орошением, особенно в жарких странах. Наконец, наступление первобытно-дикого состояния религиозные функции. Подобные должности встречаются в первобытных общинах во все времена, так, например, в древнейших германских марках и ещё теперь в Индии. Они облечены в понятно известными полномочиями и представляет собой зачатки государственной власти. Постепенно производительные силы растут, увеличение плотности населения создаёт в одних случаях общность, в других столкновение интересов между отдельными общинами. Группировка общин в более крупное целое вызывает опять-таки новое разделение труда и учреждение органов для охраны общих интересов и для отпора противодействующим интересам. Эти органы, которые в качестве представителей общих интересов целой группы общин, занимают уже по отношению к каждой отдельной общине особое, при известных обстоятельствах даже антагонистическое положение, становятся вскоре ещё более самостоятельными. А часть благодаря наследственности общественных должностей, которая в мире, где всё происходит стихийно, устанавливается почти сама собой, а часть же благодаря растущей необходимости в такого рода органах, связанной с учащением конфликтов с другими группами. Нам нет надобности выяснять здесь, каким образом это всё возрастающее самостоятельность общественных функций по отношению к обществу могла со временем вырасти в господство над обществом. Каким образом первоначальный слуга общества при благоприятных условиях постепенно превращался в господина над ним? Каким образом господин этот выступал, смотря по обстоятельствам, то как восточный деспот или сатрап, то как греческий родовой вождь, то как кельский глава клана и так далее. В какой мере он при этом при превращении применял в конце концов также и насилие, и каким образом наконец отдельные господствующие лица сплотились в господствующий класс. Нам важно только установить здесь, что в основе политического господства повсюду лежало отправление какой-либо общественной должностной функции. И что политическое господство оказалось длительным лишь в том случае, когда оно эту свою общественную должностную функцию выполняло. Сколько ни было в Персии и Индии диспотий, последовательно расцветавших, а потом погибавших, каждая из них знала очень хорошо, что она прежде всего совокупный предприниматель в деле орошения речных долин. Без чего там невозможно было какое бы то ни было земледелие. Только просвещённые англичане сумели проглядеть это обстоятельство в Индии. Они запустили оросительные каналы и шлюзы, и лишь теперь, благодаря регулярно повторяющимся голодовкам, они начинают наконец соображать, что пренебрегли единственной деятельностью, которая могла бы сделать их господство в Индии правомерным, хотя бы в такой степени, в какой было правомерно господство их предшественников. Но наряду с этим процессом образования классов совершался ещё и другой. Стихийно сложившееся разделение труда внутри земледельческой семьи давало на известной ступени благосостояния возможность присоединить к семье одно или несколько рабочих сил со стороны Это имело место особенно в таких странах, где прежнее общее владение землёй уже распалось и где, по крайней мере, прежняя совместная обработка земли уступила место обработке земельных наделов отдельными семьями. Производство развилось уже настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести теперь больше, чем требовалось для простого поддержания её. Средства для содержания большего количества рабочих сил имелись на лицо. Имелись также и средства для применения этих сил. Рабочая сила приобрела стоимость. Но сама община и союз, к которому принадлежала эта община, ещё не выделяли из своей среды свободных избыточных рабочих сил. Зато их доставляла война, а война Также стара, как и одновременное существование по соседству друг с другом нескольких общинных групп. До того времени не знали, что делать с своими пленными, и потому их попросту убивали, а ещё раньше съедали. Но на достигнутой теперь ступени хозяйственного положения военнопленные приобрели известную стоимость. их начали поэтому оставлять в живых и стали пользоваться их трудом. Таким образом, насилие вместо того, чтобы господствовать над хозяйственным положением, было вынуждено наоборот служить ему. Рабство было открыто. Оно скоро сделалось господствующей формой производства у всех народов, которые в своём развитии пошли дальше древней общины Но в конце концов оно стало также одной из главных причин их упадка. Только рабство сделало возможным в более крупном масштабе разделение труда между земледелием и промышленностью, и таким путём создало условия для расцвета культуры древнего мира, для греческой культуры. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и греческой науки. Без рабства не было бы и Римской империи. А без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы. Нам никогда не следовало бы забывать, что всё наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитие имеет своей предпосылкой такой строй, в котором рабство было в той же мере необходимо, в какой и обще признано В этом смысле мы вправе сказать, без античного рабства не было бы и современного социализма. Нет ничего легче, как разражаться целым потоком общих фраз по поводу рабства и тому подобное, изливая свой высоконравственный гнев на такие позорные явления. К сожалению, это негодование выражает лишь то, что известно всякому, а именно, что эти негодования античные учреждения уже не соответствуют нашим современным условиям и нашим чувствам, определяемым этими условиями. Но при этом мы ровным счётом ничего не узнаём относительно того, как возникли эти учреждения, почему они существовали и какую роль они сыграли в истории. И раз мы уже заговорили об этом, то должны сказать, каким бы противоречием и ересью это ни казалось, что введение рабства при тогдашних условиях было большим шагом вперёд. Ведь нельзя отрицать того факта, что человек, бывший вначале зверем, нуждался для своего развития в варварских, почти зверских средствах, чтобы вырваться из варварского состояния. Древние общины, там, где они продолжали существовать, составляли в течение тысячелетий основу самой грубой государственной формы восточного деспотизма от Индии до России. Только там, где они разложились, народы двинулись собственными силами вперёд по пути развития. И их ближайший экономический прогресс состоял в увеличении и дальнейшем развитии производства посредством рабского труда. Ясно одно: Пока человеческий труд был ещё так малопроизводителен, что давал только ничтожный избыток над необходимыми жизненными средствами, до тех пор рост производительных сил, расширение обмена, развитие государства и права, создание искусства и науки всё это было возможно лишь при помощи усиленного разделения труда. имевшего свои основы крупное разделение труда между массой, занятой простым физическим трудом, и немногими привилегированными, которые руководят работами, занимаются торговлей, государственными делами, а позднее также искусством и наукой. Простейшей, наиболее стихийно сложившейся формой этого разделения труда и было как раз рабство. В доисторических предпосылках древнего, в частности греческого мира, переход к основанному на классовых противоположностях обществу мог совершиться только в форме рабства. Даже для самих рабов это было прогрессом. Военнопленные, из которых вербовалась основная масса рабов, оставлялись теперь по крайней мере в живых, между тем как прежде их убивали. А ещё раньше даже жарили и поедали. Заметим, кстати, что все до сих пор существовавшие в истории противоположности между эксплуатирующими и эксплуатируемыми, господствующими и угнетёнными классами находят своё объяснение в той же относительно неразвитой производительности человеческого труда. До тех пор, пока действительно трудящееся население настолько поглощено своим необходимым трудом, что у него не остаётся времени для имеющих общее значение общественных дел, для руководства работами, ведения государственных дел, для отправления правосудия, занятия искусством, наукой и так далее. До тех пор неизбежно было существование особого класса, который, будучи свободным от действительного труда, заведовал указанными делами при этом он никогда не упускал случая чтобы во имя своих собственных выгод взваливать на трудящиеся массы всё большее бремя труда только громадный рост производственных сил достигнутый благодаря крупной промышленности позволяет распределить труд между всеми без исключения членами общества И таким путём сократить рабочее время каждого так, чтобы у всех оставалось достаточно свободного времени для участия в делах, касающихся всего общества, как теоретических, так и практических. Следовательно, лишь теперь стал излишним всякий господствующий и эксплуатирующий класс, более того, он стал прямым препятствием для общественного развития. И только теперь он будет неумолимо устранён каким бы ни непосредственным насилием он не располагал. Итак, когда господин Дьюринг строит презрительную мину по поводу того, что греческий мир был основан на рабстве, то он с таким же правом может поставить в упрёк грекам, что они не имели паровых машин и электрического телеграфа. а когда он утверждает, что наше современное наёмное рабство представляет собой лишь несколько видоизменённое и смягчённое наследие прежнего рабства и не может быть объяснено из себя самого, то есть из экономических законов современного общества, то это либо означает только то, что и наёмный труд, и рабство представляют собой, как это известно каждому ребёнку, формы порабощения и классового господства, либо же это утверждение неверно. Ведь с таким же правом мы могли бы сказать, что наёмный труд может быть объяснён только как смягчённая форма людоедства, которая, как в настоящее время установлено, везде была первоначальным способом использования побеждённых врагов. Из всего сказанного ясно, какую роль играет в истории насилия по отношению к экономическому развитию. Во-первых, всякая политическая власть основывается первоначально на какой-нибудь экономической общественной функции и возрастает по мере того, как члены общества вследствие разложения первобытных общин превращаются в частных производителей. И следовательно, ещё больше увеличивается отчуждённость между ними и носителями общих общественных функций. Во-вторых, после того, как политическая власть стала самостоятельной по отношению к обществу и из его слуги превратилась в его господина, она может действовать в двояком направлении. Либо она действует в духе и направлении закономерного экономического развития. Тогда между ней и этим развитием не возникает никакого конфликта, и экономическое развитие ускоряется. Либо же политическая власть действует наперекор этому развитию, и тогда, за немногими исключениями, она, как правило, падает под давлением экономического развития. Этими немногими исключениями являются те единичные случаи завоеваний, когда менее культурные завоеватели истребляли или изгоняли население завоёванной страны и уничтожали его производительные силы или же давали им заглохнуть, не умея их использовать. Так поступили, например, христиане в мавританской Испании с большей частью оросительных сооружений которым мавры обязаны были своим высокоразвитым хлебопашеством и садоводством. Каждый раз, когда завоевателем является менее культурный народ, нарушается, как само собой понятно, ход экономического развития и подвергается уничтожению масса производственных сил. Но при длительном завоевании менее культурный завоеватель вынужден в громадном большинстве случаев приспособиться к более высокому хозяйственному положению завоеванной страны в том виде, каким она оказывается после завоевания. Он ассимилируется покоренным народом и большей частью вынужден усваивать даже его язык. А если оставить в стороне случаи завоеваний, то там, где внутренняя государственная власть какой-либо страны вступала в антагонизм с её экономическим развитием, как это до сих пор на известной ступени развития случалось почти со всякой политической властью, там борьба всякий раз оканчивалась не спровержением политической власти. Неумолимо, не допуская исключений, экономическое развитие прокладывало себе путь. А последнем, наиболее разительным примере в этом отношении Мы уже упоминали это великая французская революция. Если бы хозяйственное положение, а вместе с ним и экономический строй какой-либо страны попросту зависели в согласии с учением господина Дюринга от политического насилия, то было бы невозможно понять, почему Фридриху Вильгельму IV не удалось после 1848 года Несмотря на всю его доблестную армию, примить средневековое цеховое устройство и прочие романтические причуды железнодорожному делу, паровым машинам и начавшей как раз в это время развиваться крупной промышленности его страны. Или почему русский царь, который действует ещё гораздо более насильственными средствами, не только не в состоянии уплатить свои долги, но не может даже удержать своё насилие, иначе, как беспрерывно делая займы, у хозяйственного положения западной Европы. Для господина Дюринга насилие есть нечто абсолютно злое. Первый акт насилия был, по его мнению, грехопадением. Вся его доктрина есть нетьё по поводу того, что этот акт насилия заразил первородным грехом Всю историю вплоть до настоящего времени, что все законы природы и законы социальные позорно извращены этим орудием дьявола насилием. Что насилие играет в истории ещё и другую роль, именно революционную роль, что оно, по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы, обо всём этом ни слова у господина Дюринга. Лишь со вздохами и стонами допускает он возможность того, что для низвержения эксплуататорского хозяйничества понадобится, может быть, насилие. К сожалению, извольте видеть, ибо всякое применение насилия деморализует, дескать, того, кто его применяет. И это говорится, несмотря на тот высокий нравственный и идейный подъем, который бывал следствием всякой победоносной революции. И это говорится в Германии, где насильственное столкновение, которое ведь может быть навязано народу, имело бы по меньшей мере то преимущество, что вытравило бы дух холопства – проникший в национальное сознание из унижения тридцатилетней войны. И это тусклое, дряблое, бессильное поповское мышление смеет предлагать себя самой революционной партии, какую только знает история.